Кружка для неудачников, Москва, Николаемская набережная, 25 июня, суббота, 00.29. Не самый знаменитый, но весьма известный бар на Яузе уверенно входил в тройку самых нетолерантных заведений тайного города. Его посещали исключительно челы, А редкие исключения лишь подтверждали правила. Подобным же достижением могли похвастаться не менее известные биржевые хроники, любимые заведения шассов избегали из-за невыносимой скуки и родовой кабак красных шапок средство от перхоти, который приличные горожане не посещали по умолчанию. Что же касается репутации кружки, то ее испортил не только, точнее не столько, снобизм жителей тайного города, прохладно относящихся к господствующей на планете Расе, сколько плотные клубы табачного дыма, не ни курящие ни люди его не терпели. Разумеется, существовали разнообразные магические фильтры, начиная от простеньких вставок в нос и заканчивая элегантными заклинаниями, уничтожающими следы табака в окружающем пространстве, Однако в целом поданные великих домов кружку для неудачников избегали, что позволяло челам чувствовать себя в баре гораздо свободнее, нежели в любом ином заведении тайного города. И именно его они выбирали, когда требовалось пообщаться со своими, не привлекая внимания любопытных нелюдей. «Хотел меня видеть?» Подсевшего за столик мужчину можно было охарактеризовать одним единственным словом. Огроменный. Высокий, чуть не под потолок, плотный, дышащий яростной природной силой. Он казался живым воплощением мощи. Если бы не черные волосы, без труда сошел бы за выходца из ложи драконов. Нащуплого чела, который оккупировал самый дальний столик кружки, Брюнет смотрел без страха и насторожности, даже с усмешкой, как старший, и тем сбивал с толку, поскольку из них двоих именно щуплый обладал и серьезной репутацией и авторитетом, во всяком случае, среди челов тайного города. «Меня зовут Шизгара, веско произнес он, справившись с легкой отробью, вызванной нахальной усмешкой здоровяка. «Знаю», – кивнул тот, – «потому и пришел». «Приятно, что ты обо мне слышал». Щуплый окончательно взял себя в руки и тоже позволил себе ухмылку, которая тут же превратилась в гримасу. Забил имя в поисковике тиграткома, Небрежно бросил брюнет. «Ты вроде айтишник, да?» Уши с мелко затряслись пальцы. Виталий Громов был основателем и единственным владельцем самого знаменитого виртуального ресурса наемников тайного города сайта Головарезка и привык считать себя фигурой значимой, возможно, даже масштабной, и уж всяко неравной какому-то там качку, едва появившемуся среди московских видим и чародеев. Авторитет Шасгара нарабатывал годами, Сначала предоставлял площадку, затем выступал агентом, в особо щекотливых случаях сводя заказчиков и наемников за пределами сайта. Постепенно оброс нужными связями и заслужил репутацию чела, которому можно доверять. И потому услышанное в свой адрес почти презрительное «Айтишник» мог расценить как величайшее оскорбление. И расценил, только виду не показал, и с дрожащими пальцами справился очень быстро. «Тебя зовут Евстафий Дрозд-Бешковский?» «Дрозд-Бешковский», — поправил Виталик и наемник. «Странное имя». «Спасибо родителям. Они у тебя из Староверов?» «Они у меня из Сольвачегодска», — прохладно ответил здоровяк. «Зачем ты хотел встретиться?» «Есть работа? Она тебе нужна?» «А она у тебя есть?» «Может, ты перестанешь разговаривать со мной таким тоном?» Не выдержал Шизгары. «Может, и перестану», — прищурился Евстафий. «Если скажешь, для чего позвал». Ну уж точно не для того, чтобы выслушивать твои хамские ответы». «Тогда вспомни» что я к тебе в лакее не нанимался. Хочешь уважения? Хочу понять, чего тебе от меня нужно. Разговор развивался вовсе не так, как виделось Виталику. Он предполагал, что недостаточно опытный, всего несколько месяцев назад оказавшийся в тайном городе Чел, с радостью откликнется на приглашение известнейшего шизгары и примется вилять хвостом желая всеми возможными способами обратить на себя внимание. В суровой же реальности не нашлось места даже одному проценту ожидаемого подобострастия. Дрозд Бишковский пришел, поскольку знал, кто позвал. Оно ясно дал понять, что ничего, кроме здорового любопытства, не испытывает и в работе не нуждается. Чуды крайне редко вводят в тайный город челов, тем более не магов. Медленно произнес Виталик, в очередной раз решивший вести себя максимально вежливо. «Не расскажешь, чем ты их взял?» «Не, не расскажу», — не моргнув глазом, ответил Брюнет. «Почему?» «Потому, что это тебя не касается». «Касается», — притворно вздохнул Шазгара. «Видишь ли, Евстафий...» Недостаток информации не располагает к доверительным отношениям. Я к ним не стремлюсь. Во-первых, он перебил уважаемого Чела. Во-вторых, перебил не заверениями в преданности и нижайшей просьбой взять под крыло, а нахальным отказом и тем оскорбил Виталика до глубины души. Однако Видуша с Гара снова не показал и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Есть опытные авторитетные наемники, которые хотели бы видеть тебя в своих командах. Пусть пришлют резюме». Кто-то из осведомителей нашептал Виталику, что Дрозд-Бешковский Бишковский бастарк высокопоставленного чуда, чуть ли не сынишка магистра одной из лож. В тот момент Шезгар отмахнулся от глупого сообщения. Но теперь неожиданно подумал, что за занощевыми замашками здоровяк весьма напоминает особенно наглых рыцарей. Не слишком ли ты борзый для новичка? Как все новички, я осторожный и не тороплюсь верить всем вокруг. И поэтому ты называешь себя умным? Поэтому я до сих пор называю себя живым, а ты Евстафий. Чуть подался вперед, но тут же остановился краем глаза, заприметив чужое движение. Сидящие за соседним столиком громилы продемонстрировали на халу крупные стволы. «А ты должен научиться уважению Шизгара, иначе растеряешь клиентуру». «Это угроза?» «Диагноз от дипломированного врача. Ты психиатр, что ли?» Афтальмолог. И что же ты понимаешь в людях, афтальмолог? С презрением осведомился Виталик. Я их насквозь вижу. Дрозд Бишковский поднялся. Бывай, Шазгара. Однако руки не подол. Просто так меня больше не ищи. Только если будут интересные предложения. И не дожидаясь ответа, направился к выходу. Он уверен, что Шазгара в кружке? вопросил Кортес. Да, кивнул Артем и тут же уточнил в телефон. Это я и не тебе. Сто процентов. Харций на него смотрит. А -а -а -а, – Кортес улыбнулся. В таком случае все в порядке. Звонить самому Виталику наемники не стали, резонно предположив, что если владелец головорезки в чем-то виноват то лучше свалиться на него, как снег, на голову. Но если не виноват, то от милого сюрприза хуже никому не станет. «Дружище, я тебе должен», — весело произнес Артем и положил трубку. «Не увлекайся обстоятельствами», — машинально предупредил Кортес. «Харц и конец, а не шас, так что рабство мне не светит». «Просто концы называют это иначе, добровольной работой, а во благо общества». «А ты исполнением долга перед коллективом», – рассмеялся Артем, довольный тем, что они покинули опостылевший офис. «Весь тайный город мечтает заковать меня в цепи». Прошедший день наемники посвятили работе с документами, проверяли досье, изучали профильные форумы на предмет сообщений о пропаже челов и задавали осторожные, не желая демонстрировать свой интерес, вопросы. В целом их подозрения подтвердились, челы пропадали. Однако тот, кто стоял за похищениями и, возможно, убийствами, был крайне осторожен и следов не оставлял. Тело сокола и похожие на обычную трепотню ветка форма на головорезке так и остались единственными уликами, собственно, даже не уликами, а основаниями для подозрений. Зыбкими основаниями. Поэтому ближе к вечеру, когда стало понятно, что скучная офисная работа результата не приносит, Кортес оповестил осведомителей, что не прочь побеседовать с владельцем головорезки. Возможно, тот знал больше, чем выложено на форуме. И вскоре Артему позвонил Бармен из кружки для неудачников. Как сильно будем давить? «Как получится!» — опытный наемник пожал широкими плечами. «Шазгар хитер, но не особенно умен. При определенном воздействии он сам расколется». «К тому же он трусоват!» «Бестолковое слово!» — поморщился Картес. «Нельзя быть немножко трусом, как женщина не может быть немножко беременной. Или ты трус, или нет. Я...» «Хватит резвиться!» Трус Шизгара или нет, инстинкт самосохранения у него развит, и вряд ли он подставляет своих. «Кажется, у нас есть отличный шанс это проверить», – медленно произнес Артем. Они как раз объезжали небольшой сквер, собираясь повернуть на парковку кружки. И метка темного двора позволила молодому наемнику разглядеть сражение, которое скрывало не только тьма, но и морг. «Тормози!» Странный получился разговор, непонятный. В самом факте проявления интереса ничего подозрительного не было. В городе появился перспективный наемник, за которым уже числится два выполненных контракта. Вот опытные ребята и решили посмотреть, не пора ли птичке в стаю. Однако поведение Шерсгара вызывало вопросы. Евстафий сознательно выбрал агрессивный, на грани фола стиль разговора, предполагая, что либо его резко осадят, либо сразу предложат уйти. Но Громов ограничился непонятным третьим вариантом, сдержался, не позволив себе хамить в ответ. Уныло поддержал беседу ни о чем и распрощался по первому требованию. «Зачем же ты меня звал?» И не просто звал, а приложил весьма серьезные усилия, чтобы найти. Что-то здесь не так. Машину наемника оставил далеко от бара, на противоположной стороне Садового. Не хотел показывать ее помощникам Шизгары. И потому теперь вместо того, чтобы сесть и уехать, ему пришлось пешком пересекать небольшой, плохо освещенный сквер. Путь до Садового предстоял короткий, минута, может полторы. Опасности никакой не предвещал, и от первого удара Евстафий уклонился только потому, что ждал нападения. Дурацкий разговор заставил наемника сконцентрироваться, и легчайший шорох за спиной он воспринял так, как должно, как угрозу. Уклонился, одновременно поворачиваясь, и едва ушел от клинка. сабля просвистела ровно там, где только что находилось массивное тело Евстафия, и должна была разрубить его наискось от шеи до пояса. Черт! Но мысль не помешала продолжить движение резко с неожиданной для столь огромного чела скоростью, уйти еще правее и тем не только избежать очередного удара, но и перейти в контратаку, врезав убийцу в колено. В ответ. Ни звука, ни стона, ни ругательства, хотя на Гау нападавшего поехала, и он едва устоял. На! Тяжелый удар в голову должен был отправить противника в нокаут, но убийца сдержал его, и снова, не издав ни звука, отшатнулся еще дальше, почти упал, но неведомым образом ухитрился выпрямиться, да еще вновь рубануть саблей заставляя Евстафия податься назад. «Дерьмо!» Наемник не рассуждал и не обдумывал, работал на инстинктах, а они однозначно предупреждали. Раз противник выдержал мощнейший удар в голову, дальнейшая схватка бессмысленна, нужно отступать. Уйдя от сабли, Евстафий одновременно выхватил из кармана дырку жизни и резким нажатием активировал ее. Попытался активировать. «Мля!» Предусмотрительный убийца заблокировал порталы, а теперь вновь наступал молча. «Вжик!» Сабля свистит в дюйме от здоровяка. «Вжик!» Он пытается перехватить вооруженную руку, но промахивается. Единственное, чего добивается, отталкивает противника выигрывая лишнюю секунду и совершенно не понимая, за счет чего выживет в следующий миг, который неожиданно загрохотал пистолетными выстрелами. «Стоять! Уходит влево! Вижу!» Рявкают еще два выстрела, затем ночную полутьму освещает молния эльфийской стрелы, слышится шипение вонзившегося в плоть огня, И еще одно шипение «Злобное» — первый изданный убийцей звук. Он поворачивается к Евстафе, но тот умело пользуется тем, что неожиданные помощники отвлекли на себя внимание противника и успевает отскочить подальше. Злобное шипение обращается разъяренным рычанием, но и только. Продолжать бой убийца не собирается. Получает еще одну стрелу в бок. Несмотря на это, совершает гигантский прыжок в сторону и прямо в воздухе влетает в темный вихрь портала. «Ты как?» Евстафий трясет головой, с изумлением оглядывая оказавшегося рядом Чела, морщит лоб, медленно приходя в себя, и чуть пожимает плечами. Как? Сказки. В смысле, богатый? В смысле, живой? Молодец, одобряет Чел. И деловито продолжает. Ранен? Вроде нет. Тогда вставай, хватит валяться. Он озирается в последний раз, убеждается, что нападавший был один, убирает пистолет в кабуру и представляется. Меня зовут Кортес. Здоровяк смотрит на протянутую руку, чуть медлит, а затем крепко ее пожимает. «А меня зовут Уэрба Аэрба, Капитан Уэрба Аэрба. И кажется, я вам должен...»